Глава тридцатая «Где это я?» Лотар продрал глаза и безмерно удивился, увидев над собой вместо привычного закопченного потолка пронзительно голубое небо с белыми облачками, которые куда-то нес легкий ветерок. А ведь он уже и забыл, когда просто смотрел на небо. Все кузница да кузница. «Проснулся?» жизнерадостно спросил его смутно знакомый парень с неровно отросшими на макушке волосами ты кто прохрипел лотер и где это я я григорий забыл обиделся парень ты же меня вчера сам попросил с собой в норик взять ты так вином накачался что пришлось в телегу положить ходить ты все равно не мог а вот где мы сейчас до милях в двадцати от парижа хозяин меня убьют — обреченно сказал кузнец. — Там же заказов целый воз. — А разве ты вчера не назвал его жадным козлом и обманщиком? — удивленно спросил Григорий. — Ты, как услышал, что он за тебя дочь нипочем не отдаст, сразу от него решил уйти, да и сто золотых в год на дороге не валяются. — Сто золотых? — приподнялся на локте Лотор. Его изрядно мутило. — Что-то такое было, точно. — Ты сказал, что я буду в год сто золотых зарабатывать. Молодец! — ткнул в него пальцем Григорий. Начинаешь вспоминать? Ты меня тоже обманул? — обреченно спросил мастер. Не может обычный человек такие деньжища загребать? В норике может, — убежденно сказал Григорий. Его светлость герцог свое слово всегда держит. Представь, у тебя своя мастерская будет, а в ней десять подмастерьев. Представил? — Не могу я себе такого представить, — честно признался кузнец. — Может, я домой вернусь, а? Что-то боязно мне. — Тебе просто похмелиться надо, — сказал Григорий, который очень тонко чувствовал состояние товарища, с явным сожалением передавая ему небольшой кувшин с вином. — Ты до дна выпей, тебе гораздо легче станет. Лутор послушал совета своего нового друга И дальнейший путь уже воспринимал словно во сне. Ритмичное покачивание телеги усыпило его, и он вновь погрузился в дрему, укрывшую его на время от множества вопросов. Ему снилось, как друг Григорий подает ему все новые и новые кувшины с вином. Небольшой обоз неспешно шел на юг. Впереди был славный и могучий город Аврелианум. Через несколько столетий французы, которые почему-то перестали читать половину букв в словах, стали называть его Орлеан, но пока он еще носил гордое имя римского императора. Город был огромным, тысяч семь, а то и все восемь человек поселились в его стенах. Луара, которая текла рядом, дарила жизнь этой местности. Но иногда она дарила и смерть, когда уж слишком сильное наводнение превращало сады и пашни в бескрайнее море. Бывало так, что и городские стены подмывала своенравная река, а когда вода уходила, горожане вновь чинили кладку и возводили новые башни на место рухнувших. Этот город был многоязыким, тут звучала латынь, слышала сирийская и иудейская речь, попадались потомки готов и бургундов, И только речь франков звучала тут редко. Деревенщина селилась в деревне, а Аврелианум был римским городом, где до сих пор епископы не смогли истребить тяги к учености. Наряду с Бордо, Леоном и Вьенном тут все еще работали лучшие школы Галлии. Труды епископа Австрина, который был человеком истово верующим, не прошли даром. Бесовское наваждение в виде античной философии, литературы и нелепых басен о человекоподобных богах с каждым годом отступало все дальше в тень, и многие учителя теперь перебивались случайными заработками, не желая идти в монастырь, чтобы переписывать труды отцов церкви. Крохотный домишка на окраине — это было все, что осталось от безбедной когда-то жизни ритора Леонтия. Случайные ученики доработа писца давали не слишком много денег, а склочнический характер, упертость и принципиальность в отстаивании своих взглядов сделали его идеальным кандидатом для самослава. Почему? Да потому что этому человеку в родном городе делать было больше нечего. Граф Атуальф и орлеанский епископ прекрасно знали учителя Леонтия и терпеть его не могли. а это означало, что запретить ему работать было раз плюнуть, ведь его величество Хлотарь II своим эдиктом поручил Святой Церкви заботу об образовании и благонравии молодежи. А где благонравие, и где учитель Леонтий, который брызжа слюной читал наизусть Одиссею и Илиаду, как и положено человеку с хорошим римским воспитанием. Он знал не только эти труды. Его домишко был завален свитками, с древними текстами, нужда в которых терялась все больше и больше с каждым годом. Дивное дело! Его Величество, подаривший своей стране мир и процветания, неуклонно превращал ее в чудовищное захолустье, где даже фароны, представители старой бургундской аристократии, начали откровенно дичать, подражая в этом дремучей австразийской знати. Обильная жратва, выпивка и охота. На этом исчерпывались интересы королевских лейдов, родившихся в лесах под Кёльном. И ученый Ритор Леонтий с болью в сердце наблюдал, как на его глазах умер старый римский мир, на могиле которого вырос новый, покрытый шипами уродливый цветок, название которому еще никто не придумал. Уже долгие месяцы и годы учитель пребывал в тоске и унынии, пока в его дверь не постучал странный парень непривычного вида, который принес ему в подарок еду и кувшин вина. Он много слышал об искусном ритере Леонтии и пришел выказать ему свое уважение. Леонтий с удивлением разглядывал молодого германца в хорошем плаще и с богато украшенным ножом на поясе, который жонглировал словами, словно ярмарочный плесун камешками. Он не был образован, как и все варвары, а потому учителю быстро наскучил. Однако воин смог удивить его. — Учитель Леонтий, а не хотели бы вы уехать далеко отсюда, туда, где нет ни одного епископа, но зато есть сотня мальчишек с горящими глазами, которым вы сможете передать все знания, что копили много лет? — Таких земель не бывает, — грустно усмехнулся Леонтий. — По крайней мере, таких, где живут нормальные люди, таких, с кем можно просто вести беседу. ты воин прости за прямоту весьма не глуп но абсолютно невежественен уверен ты не сможешь процитировать ни одного стиха о Виде. григорий гаркнул вдруг странный германец а в просунул неровно обросшую макушку худощавый парень на лице которого было написано неуемное любопытство ну-ка выдай уважаемому учителю что-нибудь из за и ты хотел обсудить с кем-нибудь диалектику зенона «Всю голову мне этим Зеноном пробил паразит. Знать бы еще, кто это такой. Задачу понял? Выполняй». И Самослав, а это был он, вышел из домика на окраине. У него еще были тут кое-какие дела, и они не терпели отлагательства. Агентура в лице почтенного купца Априска стоила слишком дорого, чтобы разбрасываться ценной информацией». Река Луара, которая делала изгиб вокруг города, давала работу не только лодочникам, рыбакам и прачкам. Тут с незапамятных времен, когда этой землей еще правили благословенные римские императоры, работали водяные мельницы, снабжавшие мукой всю округу. И именно к одной из них ехал сейчас Самослав, зная о той беде, что постигла уважаемого мельника Халло, происходившего из старинной готской фамилии. Мельница была обиталищем его семьи уже несколько поколений. Халло поселился прямо здесь, в длинном доме, построенном по обычаю германцев, рядом со своим детищем. Он и его сыновья жили вместе, как и водится у готов и франков. Вместе они и трудились здесь, честно зарабатывая себе на жизнь. Беда заключалась в том, что мельница приглянулась его милости графу. Полная безнаказанность аристократов, что захлестнула Галлию после казни старой королевы Брунгильды, привела к тому, что все больше и больше свободных людей становилось перед выбором либо превратиться в дичь для любого, кто имеет оружие, либо принять покровительство кого-то из знатных людей. А иногда и такого выбора не было. Упрямца могли бросить в темницу и пытать, пока он не подписывал купчую на свой надел, Оцененные в десятую часть стоимости. Кое где монахи просто переносили межевые столбы, и несчастный узнавал, что живет на церковной земле, и теперь он арендатор, а не вольный крестьянин. Старый общинный суд умирал, а его милость граф всегда был на стороне таких же, как и он сам, богачей. Халла уже проиграл в таком суде. Дикое поначалу обвинение в убийстве тянулось очень давно. И оправдаться он не мог никак. У его дома нашли мертвую молодую женщину. И Мельник никак не мог доказать, что убийца не он. Все стало еще хуже, когда графский викарий нашел ее мужа и выяснил, кто она. У нее был ребенок, и она могла еще иметь детей. А по солическому закону за убийство свободной женщины, способной к деторождению, полагался штраф в 600 солидов. Если бы она не могла иметь детей, то заплатить пришлось бы всего двести. Даже две сотни имперских золотых были неслыханной суммой, совершенно неподъемной для простого мельника, а уж шесть сотен. Халла сидел на чурбаке и тупо смотрел на текущую мимо него равнодушную реку. Его всегда успокаивал вид воды. Но не сегодня. Сегодня его окончательно признали виновным и приговорили к штрафу по закону. Он не прошел испытания кипятком, и на его руках были ожоги. Даже Бог был против него. А что еще нужно для того, чтобы признать вину? Рахенбурги, лучшие люди, сидевшие в суде присяжных, были подкуплены или запуганы. А это значит, что теперь мельницу заберет его милость граф, а его семья пойдет в вечную кабалу. Был еще один старый закон, по которому виновный мог бросить в кого-то из родственников горсть земли, и тот тоже становился ответчиком, но таких денег не было ни у кого из них. Впрочем, Халло мог уплатить виру за убийство своей жизнью, но и после этого мельницу все равно забрали бы. Халло уже подумывал достать верный сакс, приставить к сердцу и упасть на землю. Хорошая, быстрая смерть, после которой... Вечно гореть ему в адском пламени. От обдумывания этой захватывающей перспективы и отвлек мельника какой-то парень в богатом плаще, который смотрел на него бесшабашным взглядом пронзительно синих глаз. — А что, любезный, эта мельница продается? — задал он неожиданный вопрос. — Ты, парень, видимо, издалека приехал. Тяжелым взглядом посмотрел на него кряжистый мужик, всю свою жизнь таскавший на горбу мешки с зерном и мукой. «Издалека!» — блеснул белозубой улыбкой парень. «Так что, продаешь?» «Я бы продал!» — равнодушно пожал могучими плечами мельник. «Да только тебе тут жизни не будет! Его милость граф Атуальф эту мельницу уже своей считает. Не сможешь ты тут работать, только деньги зря потратишь. Он ее все равно отберет, на то решение суда есть». — А ты чего мои деньги считаешь? — усмехнулся парень. — Пятьдесят солидов даю, и место, где ты за эти деньги новую мельницу построишь. — Врешь! — тяжело взглянул на него мельник из-под кустистых бровей. — Считай! — бросил тяжелый кошель ему на колени парень, смущая мельника бесшабашной улыбкой. — Да как же! — промямлил мельник, глядя на золото в кошеле. — Да это же... тебе же купчую не дадут! — — Граф не позволит. — А насрать, — весело сказал странный парень. — Мои условия, ты слышал. Полсотни солидов и место под новую мельницу. Материал для стройки и новый дом за это золото купишь. И вот еще что. — На двести миль ты там один мельник будешь. — По рукам? — По рукам, — решительно сказал мельник. — А что это за место такое? — Я тебя отведу. Я как раз туда еду. Сделка? «Сделка!» — решительно мотнул головой мельник и проревел в сторону дома. «Берта! Собирай вещи! Кунигунда! Эльфрида! Да где эти бестолковые кобылицы? Мы отсюда уходим! Я мельницу продал!» На двор посыпались сыновья, дочери, невестки и их малолетние дети. Никто ничего не понимал, никто не верил в чудо. Можно сбежать с деньгами от ожидавших их страшной доли? «Так чего тянуть?» Все уже давно ощутили себя бесправными литами, которые должны кланяться всем, даже графской собаке. Хуже была только участь раба, серва. Через час телеги загрузили, а на них сели бабы, ребятишки, и было навалено немудреное имущество. Полтора десятка человек, все семейство мельника Хало выжидательно смотрело на нового хозяина. А это еще не все, смог тот удивить. «Идите-ка на мельницу!» И все нужные штуки там поснимайте, мы их с собой увезем, чтобы железного гвоздя там не осталось. Так мельница же молот не сможет. Не смело сказал Хало. Сыновья поддержали его удивленным гулом. Мельница моя? спросил парень и сам себе ответил: моя. Значит, все, что там есть, тоже мое. И я тебе это дарю. Все это слышали. Одуревшие от непонимания мужики пошли внутрь и с затейливыми на двух языках минут за сорок вытащили из мельницы все, что представляло хоть малейшую ценность. Они погрузили добро на телеги и вновь вопросительно посмотрели на чудака, который разорил дотла свое же собственное имущество. Его спутники, которые были похожи на купцов примерно так же, как на преподавателей изящной словесности, Окружили хозяина и явно ждали какого-то приказа. — бранком мстише, сжечь тут все! — резко сказал парень, моментально потеряв все обаяние, которое излучал еще минуту назад. Наоборот, в его жестах появилась властность человека, привыкшего отдавать приказы. Тени, не рассуждая, достали приготовленные заранее пучки соломы и вскоре все немалое хозяйство, где еще час назад жила большая трудолюбивая семья, полыхало веселым пламенем. — Красиво пятьдесят солидов потраченным! — с удовлетворением сказал парень, не обращая внимания на перекошенные от ужаса лица людей. — Ой, мама! — промычал мельник, которого обуял страх. — Если его милость узнает, конец нам всем. Ты, парень, совсем спятил. Нас же королевские лейды повесят за это, как собак! — Так чего стоим? — хлестнул вопросом, словно плетью парень. «Поехали! Тут, надеюсь, на виселицу никто не хочет. Только нам еще кое-кого по дороге забрать нужно». «Догонят же!» — мычал потерявшийся в конец мельник. «Догонят, как пить дать! Конец нам! Лучше бы в литы пошли! Господи, да за что мне это! Теперь только бежать отсюда, со всех ног бежать!» В мили от городских ворот Орлеана купеческий обоз нагнал трех странных людей которые спорили о чем-то своем, непонятном никому, кроме них самих. Впрочем, они ни на кого больше и внимания не обращали. За спиной они несли мешки, туго набитые самым дорогим, что было в их жизни, свитками книг. — Э, а кто это с вами? — спросил удивленный Самослав, разглядывая невысокого толстенького римлянина, который отчаянно махал руками, споря с учителем Леонтием. — Это почтенный Ницетий. — любезно пояснил Григорий. «Он э, тоже ученый человек?» — спросил удивленный Сама. «Он невежда и неуч!» — заявил Леонтий, который отвлекся от увлекательнейшего научного диспута, который балансировал на грани банальной драки. «И я это ему сейчас докажу!» «А, тогда ладно!» — успокоился Самослав. «Пусть идет с нами. Халло! Подойди-ка ко мне!» Мельник быстро подошел и согнул спину в поклоне. Он кожей чувствовал, что непростой это парень. Не бывает купцов с таким взглядом. Нет в этом взгляде заискивания, страха, опасения за жизнь и товар. Этот парень был тем, кто сам внушает опасения. Точно так же, как и его люди, которые исполняли приказания, повинуясь малейшему жесту господина. Суровые крепыши со взглядами матерых душегубов бросали в дрожь одним своим видом, и говорили они на непонятном языке, совершенно не похожем на германские диалекты, знакомые тут каждому. «Да, ваша милость?» Он не дождался ответа, а потому спросил наугад «Ваша светлость?» И, увидев утвердительный кивок, начал постукивать зубами от ужаса. «За нами и погоня будет, как думаешь?» спросил его парень, который оказался целым герцогом. Мельник стоял едва жив, сердце в груди здоровенного мужика прыгало, как бешеный заяц, а лоб покрылся испаренный. Халла никогда еще не попадал в такую передрягу. Даже когда в годы его молодости воины Нейстрии грабили окрестности города, он очень удачно отсиделся за его стенами. Даже тогда он не боялся так сильно. — Будет, конечно, ваша светлость, — признался Мельник. Огонь на стенах видели, а значит, его милости графы уже доложили. А много ли времени нужно, чтобы опросить всех по дороге? На конях быстро нагонят. Я так и думал, — кивнул герцог. И добавил на непонятном языке, ткнув куда-то рукой. Что же, у них есть еще шанс остаться в живых. Парни, луки готовим, идем через Дубраву. Там найдем удобное место. Караван поехал по лесной дороге. Мельник оказался прав, и через пару часов они услышали дрожь земли под копытами коней. Их догоняли. Абос вперед на милю, ждать нас там!» — резко сказал Само, и трое воинов склонили головы, уводя вперед телеги с людьми и товаром. Два десятка бойцов ушли в ближайшие кусты, где деловито натянули тетиву на луки, любовно тренькнули по ней пальцем, проверяя натяг, и воткнули перед собой стрелы. Дело-то привычное. Остальные остались с князем, встав поперек узкой дороги. Десяток всадников, вооруженных секирами и мечами, остановили коней, удивленно пялясь на явно опасных людей, перекрывших им путь. — Кто такие? Чего надо? — спросил их странный голубоглазый парень в богатом плаще. — Воины даже опешили от такой наглости. — Мы служим его милости графу Орлеанскому! — Важно, ответил старший из них. Мы должны догнать и привести назад преступника, мельника хала с семьей. Дорогу. Его семья тоже преступники, даже дети. Поинтересовался Саму. Шансы разойтись миром были нулевые, это читалось во взглядах графских воинов. Уйди с дороги, парень, иначе повесишь на суку. На лице Франка заиграли желваки. Мы королевские люди. За то, что ты делаешь, полагается такая вира, что во всем Орлеане таких денег нет. Я это уже понял. А ведь у вас был шанс уцелеть. Надо было просто поехать по другой дороге. Вздохнул парень и скомандовал. Бей! Злым шелестом вспорхнули стрелы, и всадники оказались на земле, не успев понять, что тут, собственно, происходит. Коней ловите, с собой возьмем, — скомандовал Сама. Оружие забрать, тела подальше оттащите. Теперь у нас точно время есть. Уходить надо. Князь не сказал спутникам, что час назад из окрестностей Орлеана в разные стороны уехали пять телег, на которых мужики средних лет, сжимающие в кулаке целый золотой, рассказывали всем встречным и поперечным о своей несчастной судьбе. Встречные и поперечные от души жалели мельника Халло, который бежал от жадного графа, и передавали сплетню своим соседям. Новостей тут было немного. Воины нагнали караван, где все, кроме ученых-чудаков, поняли все сразу, увидев коней чужое оружие, которое воины рассматривали с довольными рожами. Над людьми повисло облако ужаса. Даже могучий кузнец Лотар, что давно примирился со своей судьбой, сидел, втянув голову в плечи, ему стало жутко. «Ваша светлость!» — почтительно поинтересовался Григорий, который пошел рядом. — Позвольте спросить, вы же специально это все устроили, да? Чтобы у них пути назад не было. Да зачем вам это? Что в этих людях такого, чтобы из-за них королевских слуг убивать? — Понимаешь, Григорий, — честно признался Самослав, — мне хороший мельник позарез нужен. Но ты сам подумай, как бы я его отсюда вытащил, когда он графу денег должен. Да еще, чтобы он с кучей золота не подумал где-нибудь осесть по дороге. А так он за мной, как собака, до самого Норика бежать будет. Нам же всем в королевстве франков теперь только веревка и полагается. — Да, лихо, — оценил содеянный бывший монах. — Страшный вы человек, ваш светлость. — Но я же не виноват, что во всей Галлии ни один мельник не хочет в норики ехать, — горестно вздохнул Само. — Они, мельники, народ зажиточный, балованный, а я тебе уже сказал, мне мельник просто позарез нужен. Так что приходится крутиться. — А вы не боитесь, ваша светлость, что за вами еще один отряд пустят? — с замиранием сердца спросил Григорий. — Я уже знаю, как тут все работает, — махнул рукой Саму. — Мы завтра будем в Нейстрии, как только через Луару переправимся. А этих лейдов сначала будут неделю ждать, потом две недели искать. Мы к тому времени уже в Кёльне будем. — В Кёльне? широко раскрыл глаза Григорий. «Зачем нам в Кёльн?» «Видишь ли, Григорий, — доверительно сказал Саму, — его величество Хлотарь очень хочет со мной встретиться. А я вот как раз не хочу, поэтому мы едем в Кёльн». «Я ничего не понимаю», — широко раскрыл глаза Григорий. «Потом поймешь», — успокоил его Саму. «Делай, что должно, и случится, чему суждено». «Фак кво дебес, фиат кво фиат. механически повторил Григорий. Император Марк Аврелий Антонин. Варвар цитирует поздних стоиков. «Герцог, да кто вы такой?»